Лествица на небо. Изложив учение о трех образах молитвы, преподобный Симеон показывает затем правильную последовательность действий, необходимую желающим возрасти духом и суметь устоять на пути умного делания. Насколько важны эти предписания и как серьезные святоотеческие требования к соблюдению чина видны из слов преподобного. Восхождение тех, которые подвязаются взойти на небо, подобно восхождению по лестнице, имеющей обычно ступени. И те, которые покушаются отступать от правильного порядка восхождения, трудятся напрасно. Невозможно войти в Царствие Небесное тому, кто не идет путем добродетелей по порядку нами указанному. Такие шествуют вне царского пути – и находится в прелести, сами того не замечая. Для начертания подвижнического пути, позволяющего подняться от земли и взойти на небо, преподобный Симеон берет за основу образ четырехстепенной лествицы преподобного Иоанна Синайского, ведущей от самых начал до обозримых степеней совершенства «степень» по-славянски «ступень» это веками выверенный святыми отцами добрый правильный порядок духовного возрастания, путь, который сонмы святых, як некую лествицею восходную на небо, на высоту добродетелей возвел еси. Итак, правильный порядок восхождения к духовному совершенству учение Исихазма представляет в виде четырех степеней лествицы. Первое — Ови укращают и умоляют страсти. Вторая – Ови поют, сирич молятся усты своими. Третья – Ови упражняются во умной молитве. Четвертая – Ови восходят к видению. Эта схема отнюдь не изобретение преподобного Иоанна или преподобного Симеона, но одна из общих основ православной аскетики – Сравним, как тот же порядок отражен в средневековой греческой рукописи о различных состояниях души в Исихии под рубрикой «Четыре дела Исихастов». Первое дело начинающих – ослаблять страсти. Второе дело преуспевающих – заниматься псалмопением. Третье дело преуспевших – терпеть в молитве. Четвертое дело совершенных – пребывать в созерцании. Правильно распознать эту символику не так просто, как может показаться. Понимание ее смысла, лежащего не на поверхности, дается не сразу, а сама чрезмерно лаконичная схема требует некоторого разъяснения. Отметим сразу, что первые две ступени относятся к периоду деятельному, вторые две – к благодатному, созерцательному. По толкованию святых отцов, обозначенную здесь последовательность действий, следует разуметь таким образом. Первое – умно-сердечная деятельная молитва. Второе – разумное молитвословие. Третье – глубокая сердечная молитва. Четвертое – созерцание. Первая степень. Ступившие на первую ступень умоляют страсти. Это именно то, что необходимо новоначальным. Какие же к тому средства? Прежде всего, умоление и укрощение страстей достигается не иначе, как через усилие подвязаться умом, то есть блюсти умом свое сердце. Бог одного от нас требует, того, чтобы сердце наше было очищаемо посредством внимания». Ибо страсти не другим каким способом умоляются в душе, а только хранением сердца и вниманием. Они и усмиряются, и изгоняются посредством сопротивления им сердца. Речь идет об умной сердечном делании, трезвении. Естественно, только сердечная молитва может очищать тот источник, из которого исходят помышления злая. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 19-20, но никак не словесное, не достигающее истоков и потому совершенно бессильное. Умное делание – первое и главное орудие исцеления нашей страстной натуры. Стараясь в тщательном трезвении надзирать над нашу мысленную силу, ею право править и ее исправлять, Каким другим способом можем мы успеть всем, как не собрав отвне рассеянный чувствами ум и введший его внутрь, в это самое сердце, которое есть хранилище помыслов? С другой стороны, тот, кто на начальной стадии подвига, объятый еще неукращенными страстями, делает ставку на молитву словесную, утверждаясь в ней и опасаясь обучаться молитве умно-сердечной, Тот вместо очистительного действия, производимого в сердце трезвением, достигает обратного эффекта. Питаемый страстностью энтузиазм начинает увлекать в сторону мечтательности, а в конечном итоге может вовсе отклонить от правильного пути. Поэтому словесная молитва полезна только как средство подготовки к новоначалию. Если же кто помимо умной молитвы песненным молением, то есть с помощью молитвы словесной, захочет отразить прилог вражей и противостать какой-либо страсти и лукавому помыслу. Тот скоро одолен бывает много раз, ибо бесы издеваются над ним. Умная с сердечным вниманием молитва при старании обычно привлекает благодать Святаго Духа, чего не бывает при словесной молитве, совершаемой безумного внимания, устами только и языком. По этой причине и следует прежде всего через умно-сердечную молитву Иисусову очищать ум и сердце, а через это восходить на разумное пение, которое составит уже делание второй степени. Потому умное в сердце моление помещается во главу угла – что всякий новоначальный и страстный может творить эту молитву с рассуждением и трезвением сердечным. Словесное же бессильно прежде очищения сердечного. Всяк новоначальный и страстный может разумно сию молитву в блюдении сердца действовать, пение же никаку, донди же не предочистится сею. Иное дело после, но о том в свое время». Напомним, что только умно-сердечное делание позволяет человеку перенаправить умственную энергию от рассудка к сердцу и постепенно обучает ум удерживаться в сердце. Без этой способности молитва навсегда останется либо мечтательной, либо головной, не приспособленной к реальному богообщению. Напомним мы о том, что трезвение в принципе неосуществимо, иначе как через сведение ума в сердце. Только тогда прекращаются всякие его парения и блуждания. А до того, пока он в голове, парение его невозможно удержать. Таким образом, отеческая традиция началом подвига полагает делание ума и сердца. Мы же, познав все это из Святых Писаний, постараемся страсти умолять, то есть сердце блюсти от лукавых помыслов, тем самым исполняя заповеди, и с хранением сердца да имеем всегда молитву. Это есть первая ступень иноческого возраста, и по-иному страсти умолить невозможно. Симеон Богослов учит, что подвязающиеся о умолении страстей должны приобучаться к хранению сердца и к внимательной молитве Иисусовой. При этом особо подчеркивается умно-сердечный характер этого делания. Первая степень преуспеяния новоначальных монахов состоит в умолении страстей трезвением ума и блюдением сердца, то есть умную молитву, подобающую деятельным. Также определяет первую степень и лествица, как способность прилежно умом блюсти свое сердце, то есть познавать себя и наблюдать за собою, что и есть умная, соединенная с сердечным сочувствием, молитва. Вторая степень. Другие проводят время в псалмопении, говорится о подвижниках второй ступени. Они обрели возможность разумного пения, иначе говоря, они могут теперь, владея молитвой умно-сердечной, наряду с ней предаваться без ущерба для себя, устному молитвословию, чтению или пению, не рискуя, как на словесной стадии, уклониться в мечтательную или головную псевдомолитву. Взошедшие на вторую степень могут плодотворно упражняться в псалмопении, потому что, когда умолятся страсти, тогда молитва любого вида вменяется благоугодную пред Богом. Теперь, благодаря опыту умно-сердечного делания, Осмысленное и прочувствованное молитвословие уже готово служить оружием. Если на стадии словесной молитвы оно было делом бессильным, то теперь на стадии молитвы разумной, то есть умной, возымела силу для брани, которая способна прогонять мятеж, воздвигаемый в нас злыми духами посредством внешних чувств». Именно опытность в умном делании приводит человека к полноценному восприятию любого читаемого вслух или про себя молитвенного слова. Заостряет его внимание, дает способность углубленного проникновения умом и чувствами в содержание псалмов, молитв, богослужебных текстов. Иначе говоря, позволяет «восходить на разумное пение». Без овладения умной сердечной молитвой практически невозможно преодолеть такие препятствия на пути к молитве благодатной, как рассеянность, поверхностность, механистичность. Отсюда утверждение преподобного Симеона, что по умолении страстей пение естественно дается языку. «Ибо как воспоет кто-нибудь песнь Господню на земле чужой» Псалом 136 стих 4 – то есть в страстном сердце, никак, прежде чем не предочиститься умную молитву, поскольку, повторим, ничто не преображает так душу, как действие молитвы Иисусовой. Достигший же второй степени, можно помимо умно-сердечного делания упражняться в псалмопении, то есть в молитве устной. Когда умолятся страсти, тогда такая молитва естественно доставляет веселье и сладость языку. Молитвенник, предочистившийся умную молитву, через разумное пение получает духовное удовлетворение, так как его устная молитва, оживляемая внимательностью и сердечным соучастием, совершается теперь с легкостью, с реальным ощущением Бога присутствия, с вдохновением и умилением. Теперь чтение молитвенное псалмов и прочих молитвословий помогает молитве внутренней и способствует удержанию внимания при сведении ума в сердце. Главное достояние молитвенника, обретенное им в опыте умно-сердечного делания, еще на первой ступени – это способность сведения ума в сердце. Прежде этого любое самое искреннее и эмоциональное молитвословие остается только чтением молитв, головным или мечтательным деланием. Но после того, как ум приучен молиться в сердце, положение полностью меняется. Обыкновенное словесное действие становится тайнодействием. Молитва уже не просто исходит от ума, но переживается в духовном центре человека. Теперь внешнее молитвословие, соборное на службе или келейное, любое чтение молитв по книге приобретает свойство молитвы в духе. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23-24. Оно наравне с сердечной Иисусовой молитвой получает силу и дерзновение живого непосредственного обращения к Богу. Третья степень. Иные пребывают в умной молитве, сказанной о достигающих середины пути, о преодолевших деятельный период. Это те, что подходят к последним степеням преуспеяния, на которые возводит их благодать. Здесь подвижник переживает погруженность в глубокую сердечную молитву. Это плод, дарованный Богом вслед за благодатным соединением ума и сердца. Это вид умно-сердечной молитвы существенно отличный от деятельной, внимательной молитвы новоначальных, совершаемой умом при сочувствии сердца. Это дело не иное, нежели только умом блюсти свое сердце. Здесь подвижник призван быть епископом сердца посредством ума, дабы как архиерею приносить Христу словесные жертвы, погрузившись в глубины сердечные, и поставлять на жертвенник Божий чистый и непорочный ум. Само выражение лествицы «прибывают в умной молитве» указывает на характер обретенного дара, Постоянно пребывать в умной молитве могут те, кто имеет благодать молитвы самодвижной. Четвертая степень. Иные же простираются к видению. Говорится, наконец, о достоянии совершенных, которые восходят в созерцание, обретая совершенное отрешение от всего, чтобы всецело предаться Богу, непрестанно пребывая во внимании сердечном то есть погружаясь в благодатную созерцательную молитву. Иначе говоря, после трех этапов восхождения достигается полная мера духовного возраста, степень седого старца, то есть неуклонная пристальность созерцания, каковое свойственно совершенным. Вот и завершен путь, и лестница достигла конца. Заканчивая трактат о трех образах внимания и молитвы, преподобный Симеон вновь возвращается к двум неправильным видам молитвы – мечтательной и головной, с которых начинал излагать свое учение. Это те искажения, которые принимает словесная молитва новоначального. В лучшем случае они духовно бесплодны, в худшем – уводят в прелесть. Однако для человека, достигшего освобождения от страстей и вошедшего в благодатный период, положение дел полностью меняется. То, что служило заблуждению, теперь ставится на службу высоким молитвенным состоянием. Выясняется, что первый и второй виды молитвы не сами в сущности своей плохи но что низвержение или возвышение наше зависит от своевременности и грамотности применения этих видов молитвы. Различие в следующем. Новоначальный, молясь мечтательно молитвой первого образа и воображая благо небесные чины ангелов и обители святых, неизбежно погружается в собственные фантазии прельстительного свойства, Такой человек, желающий возводить взор и ум к небу и воображать что-то умопостигаемое, видит призраки, а не истину, из-за того, что сердце нечисто. В противоположность ему подвижник совершенный, молясь по первому образу, реально воспринимает невещественный мир. Он может, когда пожелает, когда нуждается в этом, устремлять к небу чувственное око вместе с духовным, и поистине чисто молиться. Он непризрачно, но реально встречается с небожителями, бывает возводим за пределы материального мира и получает в видениях откровение свыше. Все это и составляет сущность высокой созерцательной молитвы. Что касается молитвы «Головной», то новоначальный, молясь по второму образу, держа ум в голове и имея нечистое сердце, не может никоим образом преуспеть. Он не способен противостоять врывающимся и властвующим над ним помыслам. Именно поэтому полагается начинающим отсекать вражьи помыслы еще на подступах, сразу при их появлении, не позволяя им укрепиться, проникнуть глубже, завладеть умом и пленить сердце. Но начинающий не в силах справиться и с этим, пока он держится второго образа молитвы, пока внимание свое не вывел из области головы, не поставил его стражем у сердца. С другой стороны, тот, кто достиг совершенства, обрел в очищенном от страстей сердце благодатную умно-сердечную молитву, может свободно противостать любым помыслам, плодящимся и от возбужденного чувства, и от возмущенного ума. Совершенному подвижнику доступны любые виды молитвы. Он способен, во-первых, с легкостью не подпускать к себе никакие помыслы, отсекая и спепеляя их огненным мечом умной молитвы. Во-вторых, он имеет власть позволять им войти, не испытывая угрозы от не имеющих силы пленить его. Совершенный намеренно позволяет входить вражьим помыслам с тем, чтобы или исследовать их, или сразиться с теми, кто их посылает. В такой войне подвижник, вступивший в прямую брань с дьяволом и демонами его, побеждает силой Божией благодати. Привлекаемая молитвой, она пожигает и отметает врагов. По поводу последнего святые отцы поясняют. Сказано одному «отсекай тотчас помыслы», а другому сказано «попусти им войти, потом вступи с ними в брань и будешь искусен». Разница в том, что допустить в себя помыслы может лишь тот, кто силен противиться им, бороться с ними и помощью благодати пребывать непобедимым. А начинающий, который немощен и не может всего, должен отсекать их, прибегая к Богу. Вести брань противоречия и запрещая вражьим помыслам прилично не всем, но только сильным о Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит, также и запрещать им дело мужей великих, имеющих над ними власть.